Из детства Бамбора. Океан книг. Йоаким Пальмквист. Тёмное сердце. Убийство, которое не считали преступлением. Действующее лицо. Тереза Танк, начальник оперативного отдела организации Missing People в Кальмаре в 2012-2014 годах. Сотрудница службы охраны Парикмахер, модель, стилист, мать трёх детей. Йорн Лунблад, мультимиллионер, сельскохозяйственный магнат, крупный землевладелец из северной Фёрлёсы. Бесследно исчез в сентябре 2012 года. Сара Лунблад, старшая дочь Йорна Лунблада. Состоит в отношениях с Мартином Тёрнбладом. Мария Лунблад, младшая дочь Йорна Лунблада. Кнут Лунблад, дед Йорна по отцовской линии. Золотодобытчик и авантюрист. Заложил основу семейного благосостояния Лумбладов в начале 20 века. Густав Лунблад. Отец Йорна, инженер, изобрёл курительную трубку "Доллар", увеличил семейное состояние. Оки Тёрнблад. Владелец фермы, сосед Йорна Лунблада в северной Фёрлисе. Мартин Тёрнблад, сын Оки Тёрнблада, бойфренд Саре Лунблад. Андерс Линфорс, охранник. Коллега Тереза Танк по организации Missing People имеет оружие. Мари Луис Страннемарк. Коллега Тереза Танк по организации Missing People. Мац Роберг, житель Северной Фёрлисы во втором поколении, арендует землю у Лон Бладов. Брит Мари Эйнерсон, гражданская супруга маца Роберга, владелица дома в Северной Фёрлисе возле Лесного озера. Ульф Мартинсон. Ополномоченный по расследованию дела Йорна Лунблада. Йонас Блумгрен, полицейский кинолог, принял заявление об исчезновении Йорна Лунблада. Часть 1. Бесследно пропавший. Конец. Это было начало конца. С тревогой в груди Тереза Танк смотрела из окна кухни на машину, которая въехала во двор. автоп 9-й модели цвета шампанского. Лаковое покрытие сверкало в лучах утреннего солнца. За рулём сидел молодой человек и смотрел прямо сквозь лобовое стекло. Автомобиль замедлил ход и остановился. На часах было 8:00, 19 июня 2014 года. Мысли прыгали в голове Терезы. Он приехал гораздо раньше назначенного времени. Женщина держалась в глубине комнаты, чтобы водитель не заметил наблюдение. Игры кончились. Настал решающий момент. Последние несколько дней Тереза вела с этим мужчиной опасную игру. Ставки неуклонно росли. Долгие часы телефонных разговоров и длинные переписки. Она сделала всё возможное, чтобы заставить его признаться в том, что уже, как ей кажется, женщина и так знала, но нужно доказать. исключить любые сомнения он хранил этот секрет уже 2 года выдержал все допросы не прогнулся под чудовищным психологическим прессом выдавить признание не получится чтобы пробить стену молчания необходимо полностью ему открыться внушить чувство безопасности сыграть на самолюбии и самой предстать уязвимой и слабой он должен думать что всё решает Накануне, в 23:40, женщина отправила ему сообщение. Я рассчитываю на тебя. Может, даже слишком. Но понятия не имею, что у тебя в голове. Вдруг это просто враньё. Поставь себя на моё место. Я была втянута в расследование. Как иначе понять, что тебе можно доверять? И вот сейчас он сидел в машине, а ю тревога и страх были не наиграны, ведь она в доме одна. Эта встреча необходима. Треза устала от собственных сомнений, тревоги, от отсутствия контроля над ситуацией. Пора перехватить инициативу. Поэтому наконец решилась увидеться с ним и поговорить лицом к лицу. Она уже поняла, что не вытянет нужных слов по телефону. Встреча должна была состояться в определённом ею месте, в выбранное ею время и в обстановке которая придаст ей наибольшую уверенность. Не дома в Оскерсхамне, где живут её дети. Лучше здесь, в 80 км к северу. Здесь в её распоряжении комната в доме коллеги Андерса Лиенфорса, где Тереза иногда ночевала после дежурства в Вестервике. Иначе приходилось бы ехать несколько километров на машине после того, как всю ночь охраняла пьянчуг и преступников. Гамлебю нейтральная территория, исследовательно подходящее место для встречи с убийцей. На самом деле, она хотела сделать это в общественном месте: в кафе в центре посёлка, возле продуктового магазина Ика, аптеки или газетного киоска, или около систем благоита, магазина Спиртного. Сегодня там должно быть людно. Все закупались перед длинными выходными на мецомер, праздник летнего солнцестояния. в традиционному застолью с селёдкой и шнапсом. Можно было посидеть где-нибудь, спокойно поговорить, и вокруг всё же были бы люди. Случишь что-то с Тарезой, продавщица в кафе тут же вызвала бы полицию. Встречи в подобных местах всегда безопаснее. Но план провалился. Он позвонил около 7:00 утра, уже направляясь к ней. В такое время в деревне всё закрыто, и кафе и закусочная у Лины открывались только в 9:00. Готовясь к разговору, который мог стать решающим, самым важным в её жизни, женщина бегала по практически чужому дому, собирая всё, чем можно пырнуть, резануть или ударить. Она распихивала собранные предметы по углам на случай, если что-то пойдёт не так. Встреча пройдёт здесь. У Терезы не осталось отговорок и путей к отступлению. Если сейчас дать слабину, мужчина учует подвох, и она потерпит неудачу. Но только не теперь, когда она собрана и готова как никогда. На втором этаже в своей временной спальне Тереза спрятала пирочинный нож Андерсе Lindforsa. Положила под раскрытую книгу на тумбочке детектив, который читала, но спинокю, правдивая история Лейфа Персона. Выйдя из спальни, она ещё раз проверила, не торчит ли рукоятка из-под книжного разворота. по дороге на нижний этаж женщина сунула нож в правый карман куртки, висевшей на крючке в прихожей. Тереза не знала точно, что произойдёт, будет ли борьба или нападение. На самом деле всё, что происходило, было крайне опасным. Ведь если поднимаешь на кого-то нож, надо быть готовой его использовать и знать, как это сделать. А так у нужно довести до конца, а будь то самооборона или нет. иначе лишишься ножа, который направят на тебя. У неё не было опыта борьбы на ножах, но лучше перестраховаться, чем в критический момент оказаться безрожной. Крутясь по дому, она мельком подумала о ружьях Андерса, запертых в сейфе в подвале. Ведь когда-то пробовала стрелять и даже попадала по мишени, но сейчас не до этого. Нужно было усилие воли даже для успокоения дыхания. Из окна кухни слева виднелся гараж. За ним стояла лодка Андерссона прицепе, накрытая зелёным брезентом, на котором жемчужными сверкали капельки росы. Влажно и сегодня утро здесь, в паре сотен метров от залива Гамлебю. Са постановился между чёрным BMW Терезы и крыльцом дома. Перед тем как выключить мотор, мужчина задержался на мгновение, откинул козырёк, посмотрел на себя в зеркало и поправил причёску. Он достоверился, что всё в порядке, как и многие люди, готовясь к успешной встрече. Даже очень успешной, если правильно разыграть карты. В то же время Тереза заметила, что он волнуется. Для неё это был большой плюс. Он был моложе, силён, как и все, кто занимается сельским хозяйством. К тому же импульсивен, эгоцентричен и непредсказуем. Что будет, если всё сорвётся? Удастся ли убежать и как далеко? От дома до дороги 50 м. В метрах в 200 находилась деревенская школа. Может, там кто-то был? Но что если она споткнётся, поскользнётся на мокрой траве и упадёт? Оттудушь её умирают в течение примерно 3 минут. Кровообращение замедляется уже через несколько секунд, мозг не получает кислород, в глазах темнеет. Наверное, ощущение при этом будто тонешь, только с чужими руками на горле. Человек бьётся и дёргается, пока жизнь постепенно уходит. Мысли по-прежнему крутились в голове. Нельзя было потерять его доверие, позволить задуматься. Он должен быть уверен, что всё хорошо, что удалось выкрутиться, даже если полиция и найдёт тело. Для него всё сложилось удачно, деньги получены и была уверенность в завтрашнем дне. Мужчина должен продолжать в это верить, оставаясь в своих фантазиях. Сегодня всё решится. Сегодня конец. Верхняя ступенька крыльца в доме Андерсалиндфорса скрипела. Тереза стояла за дверью и ждала этого звука. Мужчина поднимался по лестнице, а когда раздался скрип, открыла дверь и шагнула навстречу с самой ослепительной улыбкой. Ты легко нашёл дом. Она приветственно обняла его. Проходи, проходи. Вокруг было совершенно тихо. Не слышно даже птиц в берёзовой роще на краю двора. Будто мир затаил дыхание в ожидании развязки. Тереза прикрыла дверь, но не заперла. Если придётся бежать, лучше, чтобы она была открытой. Женщина отвела взгляд от куртки, в кармане которой был нож.